Я почти знаю, что не любите. Но в таком случае, почему же вы меня отталкиваете? Я вас не отталкиваю. Мне мне приятно, когда вы говорите, что любите меня. И вы можете всегда говорить об этом, когда мы вместе. И никогда я не рассержусь. Но выйти за меня вы не хотите. А это другое дело.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 Всего лишь через несколько минут после своего внешне равнодушного отказа. Тес выдерживала тяжелую борьбу. Сердце ее было на его стороне. Два пламенных сердца боролись с бедной маленькой совестью, и Тес всеми доступными средствами пыталась подкрепить свою решимость.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 я вам расскажу свою жизнь все о себе расскажу все да да дорогая конечно ты мне расскажешь обо всех твоих приключениях с ласковой иронией отозвался он всматриваясь в ее лицо я не сомневаюсь что у моей Тэс приключений было не меньше чем у этого в юнка на изгороде, который только сегодня утром распустился.